Помедлив еще секунду, собравшись в комок, Морт крутанул ручку, с диким воплем распахнул плечом дверь и ворвался в кабинет, держа кочергу наготове В комнате никого не было, но все-таки шутер здесь побывал. Да, на полу валялся дисплей электронной машинки Морта, глядевший потухшим выбитым глазом. На письменном столе, где раньше стоял дисплей, Теперь была пишущая машинка-рояль. На тусклых металлических деталях этого динозавра лежала пыль. Рядом была брошена рукопись. Это была рукопись шутера, которую он оставил на полу иранды прижав ее камнем миллион лет тому назад. Потаенное окно, потаенный сад. морт уронил кочергу на пол. Завороженный он подошел к машинке и взял в руки рукопись... Медленно стал он перелистывать страницы и неожиданно понял, почему мисс Гэвин была так уверена, что это его рукопись, настолько уверена, что вытащила ее из мусорного ведра. Быть может, она сама этого не понимала, но ее глаз безошибочно уловил характерные особенности машинописи. Действительно, почему ей было ее не узнать? Она годами сталкивалась здесь с рукописями, которые выглядели совершенно так же, как потаенное окно, потаенный сад. Электронная машинка фирмы Ванг и лазерный принтер пятой модели появились здесь совсем недавно. Всю свою жизнь он пользовался своим старым роялем. Он был буквально изъеден временем, и буквы в рукописи клонились на бок, как зубы у старика. Но машинка эта все время стояла здесь, рядом с кабинетом, в чулане, заваленная папками со старыми верстками, рукописями и прочим хламом, который копился годами, как отработанная руда. Шутер наверняка украл ее, отпечатал на ней свою рукпись и подбросил назад, пока Морд был на почте. Конечно, это имело смысл. Нет, Морд, это не имеет смысла. Ты хочешь сделать что-то в самом деле осмысленное? Тогда иди и звони в полицию. Вот в этом есть смысл. Скажи им, чтобы они сейчас же приехали и забирали тебя. Скажи, пусть поторопятся, пока ты ничего больше не натворил, пока ты еще не убил еще кого-нибудь. С диким воплем морт отшвырнул рукопись. Страницы разлетелись и, медленно покачиваясь в воздухе, стали плавно опускаться вниз по всей комнате. Внезапно он понял. И правда вся пронзила как серебристая молния его существо. — Никакого шутера нет и никогда не было. — Нет, — сказал Морд. Теперь взад и вперед по гостиной. Волнами накатывала невыносимая головная боль. — Нет, я не могу этого допустить. — Но это уже не имело большого значения. Все части головоломки были на налицо. И когда он увидел свой старый рояль, все они стали складываться в одну картину. Сейчас, по прошествии пятнадцати минут, картина это была по-прежнему ясной, и он уже никаким усилием воли не мог снова разъять ее на кусочки. Перед его глазами вновь возникла заправочная станция в городке, Рабочие бензоколонки протирает ветровое стекло его. бьюик Почему это зрелище его тогда так поразило? Тогда он объяснил себе заботливое внимание парня тем, что тот узнал Морта. Читал его книги. Может быть. Это было и так. Но ветровое стекло действительно было очень грязным. Лето было уже позади. Но если ехать далеко на большой скорости и не по главным дорогам на него налипало еще много всякой дряни а он наверняка ехал окольным путем он доехал до Дерри и обратно в рекордное время остановившись только раз чтобы поджечь свой дом по дороге назад он даже не стал останавливаться у бензоколонки и бак оказался почти пустым конечно его ждало еще много дел был еще кот Он очень спешил, спешил, спешил. Он застыл посреди комнаты и резко повернулся к окну. Если я действительно сам все это сделал, то почему я не помню...